Глава пятая Не за хвост собачий Командир отряда первым вышел из пещеры наружу. Чак тут же пристроился следом за ним. На северное плоскогорье давно опустилась ночь. Великий Создатель словно сжарился над остатками первого батальона и не спаслал метель. Ветер метет по мерзлой земле снег и пыль. С уступов и валунов то и дело срываются большие тучи. Но выше, над горизонтом, отлично видно, где заканчивается звездное небо с россыпью тусклых точек, и начинаются горы кратера Финдас. Погода для беглецов самое что ни на есть подходящая. Какая-никакая видимость имеется. Все не на ощупь, по компасу брести. Одновременно ветер заметает их следы. А снег и пыль надежно укрывают солдат Народной армии от спутников наблюдения. Да и от беспилотников в такую погоду проку не намного больше. Отряд вытянулся в длинную походную колонну. Что-что, а марш бросков по пересеченной местности в подготовке солдат Народной армии было более чем предостаточно. Чак печально вздохнул. Какая ирония! Кажется, будто целую вечность назад он с товарищами по отделению покинул эту же пещеру и двинулся в восточном направлении, чтобы выполнить приказ командования и уничтожить мобильную буровую установку противника. А теперь он снова вышел на поверхность Северного Плоскогория и снова шагает в восточном направлении, но на этот раз, чтобы убежать, спасти собственную жизнь. Зоны номер три больше нет. Первый батальон Народной армии, целый батальон, так и не сумел выполнить приказ командования. — А если бы сумели? В голову стрельнула шальная мысль. Чак поднял глаза. Чуть впереди маячит спина друга. По бокам воет ветер. А что было бы, если бы первый батальон сумел таки уничтожить те самые мобильные буровые установки? — Риторический вопрос. Чак опустил глаза. — Горькая истина в том, что ничегошеньки бы не изменилось. Зона номер три просуществовала бы на день дольше, может, на 2-3. Метрополия привезла бы на Северное Плоскогорье новые мобильные буровые установки. Другое дело, что во второй раз их бастерек не взвод и двоястреба, а целая рота космических пехотинцев и не меньше десятка штурмовых вертолетов. И тогда разгромить противника не смог бы и целый полк народной армии. Техническое и научное превосходство метрополии исключает всякое прямое столкновение. В шлеме тревожно затрещал детектор радиации. Чак встрепенулся. Не иначе они недалеко от тех мест, где космические пехотинцы заложили ядерные бомбы. В дикой спешке персонал буровых установок не стал как следует закупоривать скважины. Наружу вырвался так называемый ядерный джин. Взрывная волна, что выбросила на поверхность радиоактивную пыль и камни. Впрочем, волноваться не стоит. Точно такой же детектор радиации затрещал и в шлеме шныка. Командир просто свернул немного в сторону, но не стал останавливаться. На душе несколько полегчало. Чак машинально поправил на плече ремень электромагнитного ружья. Отряд просто обойдет радиоактивный выброс. Чем борги хороши, так это тем, что отлично защищают от радиации. Хотя, — Чак повернул голову, — в темноте, как и прежде, натужно воет метель. Этот радиоактивный выброс еще долго будет своеобразным памятником уничтоженной зоны номер три. Ведь вместе с ней рухнули все надежды. По ходу движения то и дело попадаются трупы погибших товарищей. Отряд то и дело останавливается. Время играет против солдат Народной армии, но без боеприпасов и особенно без кислородных патронов они могут не дойти до брошенного поселения Агат. Чак лично обобрал пять тел. Так ему удалось пополнить запас гранаты и кислородных патронов. Кто-то из товарищей по отряду отдали ему полтора комплекта пуль и четыре запасные батареи к электромагнитному ружью. Что интересно никто так и не стал подбирать сам гвоздь вы в народной армии переделку из трофеев не жалуют шестой по счету погибший оказался пуст чак распрямил спину кто то уже почистил его разгрузку и выдернул из блока жизненьобеспечения кислородные патроны одна радость герметичная забрала шлемов скрыли лица а мороз не дал испачкаться в крови Несколько раз Шнык объявлял небольшие привалы. Каждый раз солдаты падали в снег от усталости. Каждый раз, когда следовала команда Шныка подняться и двинуться дальше, Чак боялся оглянуться назад. Очень хочется верить, будто все до одного солдаты продолжают нелегкий путь на восток. Но... Нет, и не может быть никакой гарантии, что в их отряде до сих пор ровно столько же человек, сколько вышло из пещеры на поверхность Северного Плоскогорья. Привычный порядок рухнул. Шнык даже не пытался пересчитать подчиненных. Тем более он не стал устраивать перекличку. Чак словно осел на привязи бредет и бредет за другом. Кажется, будто нет и быть не может конца этому чертовому переходу. Когда Чак в очередной раз поднял глаза, то заметил, как впереди по ходу движения небо начало светлеть. Робко. Неуверенно, однако на горизонте уже проступили округлые вершины. Чак улыбнулся. В этот трудно поверить, но они дошли, добрались, доковыляли до гор кратера Финдас. Шнык скомандовал большой привал. На этот раз отряд затаился в небольшой расщелине. Чак по собственной инициативе забрался по склону и выглянул наружу. На душе тут же стало тепло и весело. Они в самом деле. Дошли до поселка Агат. Вход в поселок, как и у большей части населения в кратере Финдос, находился в склоне горы. Вынутый грунт не имеет смысла отвозить далеко, ибо это пустая трата времени и сил. Вот почему перед входом в поселок насыпана шикарная площадка. На ней хоть стадион строй, этак на десять тысяч зрителей. Рассвело вполне достаточно, чтобы на дальнем конце просторной площадки можно разглядеть широкую бетонную трубу. Ворота сдвинуты в стороны. Ветер нанес вовнутрь кучи песка и снега. Чак нахмурился. А вот это не есть хорошо. В блок жизнеобеспечения на спине гулко ткнулся мелкий камешек. Чак оглянулся и тут же съехал на дно расщелины. Шнык жестами приказал всем взяться за руки — Иначе говоря, собрать сеть для разговора в режиме радиомолчания. — Итак, мы и дошли. — заговорил Шнык, едва все солдаты взялись за руки. — Перед нами осталось последнее серьезное препятствие. Проход в поселение Агат наверняка заминирован. Да, погода на поверхности безжалостна к минам, но лучше не рисковать. У кого-нибудь сохранился поросенок? В ответ — горбовая тишина. Увы, но компактного детектора мин по прозвищу «Поросенок» ни у кого в отряде не оказалось. А если у кого и солдат и был такой, то наверняка остался в пустыне недалеко от уничтоженной зоны номер 3. На длинном переходе каждый лишний килограмм со временем превращается в тонну. Чак про себя печально вздохнул. Вот еще один очень неприятный признак падения дисциплины. Солдаты молчат и лишь преданно пялятся на командира. «Ладно», — в голосе шныка проскользнуло раздражение, — «придется пробиваться по старинке. Я пойду первым, буду проверять наличие мин с щупом, остальные за мной. След, след». Руки разомкнулись. Чак вместе с остальными принялся карабкаться по склону, к краю расщелины. Военное дело на Метрополии продвинулось гораздо дальше, чем на Дайзен-2. Однако дедовский способ поиска мин с помощью самого обычного щупа ничуть не утратил своей эффективности. У народной армии было достаточно времени. Всех партизан обучили находить мины таким способом, хотя, конечно, он не дает стопроцентную гарантию. Через небольшой оптический бинокль Шнык в последний раз оглядел подступы к поселку Агат. Ничего Ничегошеньки не изменилось. Все так же уныло воет ветер, сугроб, Перед бетонным входом все так же выглядит нетронутым. Из своего автомата Шнык вытащил шомпол, Длинный стальной прутик для чистки канала ствола. Вообще-то командиру отряда не полагается идти первым и проверять путь перед собой импровизированным щупом. Но то в обычных условиях не полагается. Сейчас же, когда дисциплина в отряде без того висит на волоске, Шнык первым выбрался из расщелины и направился ко входу в поселок Агат. Чак торопливо выскочил следом за другом. Это только со стороны. Неискушенному зрителю может показаться, будто шнык, словно заправский сапер, точно знает свое дело. Шом и дело протыкает слой снега до самой земли. Лишь вблизи Чак видит, как на самом деле руки друга едва заметно подрагивают от нервного напряжения. Как тут не вспомнить поговорку о сапере, что ошибается лишь два раза в жизни? Медленно. Метр за метром, но, уверенно, отряд приближается к бетонной трубе. Вот уже в деталях можно рассмотреть распахнутые ворота. Железные створки покрылись ржавчиной. На стыках так вообще появилась бахрома. И снег. Нетронутый снег слегка присыпан красной пылью. На ровной глади нет ничего, что напоминало бы о противнике. Пусть Шнык ничего не сказал, но каждый солдат народной армии и так прекрасно знает что космические пехотинцы не имели морального права просто так оставить вход в подземелье без видимого надзора. Чак покосился на скалы возле широкой бетонной трубы. Можно даже не сомневаться, что где-то здесь притаился какой-нибудь хитроумный жучок. Едва Шнык первым пересечет распахнутые створки, как командование космического десанта тут же узнает об этом. Ну а дальше счет пойдет на минуты. Скорее рано, нежели поздно. Небеса наполнятся стрекотом винтов. Сперва перед входом зависнет ястреб, а чуть позже на площадку перед входом в поселок Агат. Аист высадит космических пехотинцев. Вот Шнык пересек невидимую линию между распахнутыми железными створками. Чак следом ступил под свод бетонного тоннеля. Но, проклятие, испытания продолжается. За долгий зимний месяц ветер нанес вовнутрь слишком много снега. Приходится проверять его. Шнык буквально истыкал шомполом дорогу перед собой. Наконец, слой снега уменьшился до едва заметной корочки. Наконец, можно не опасаться наступить на противопехотную мину. Отряд торопливо втянулся вовнутрь. Впереди показалась центральная площадь поселка Агат. Чаак огляделся по сторонам. Яркие фонари на лбу и плечах высветили здание вокруг него. Он понятия не имел, как называется эта площадь. Чаще всего просто центральная, но не всегда. Никогда ранее бывать здесь ему не приходилось. Чак недовольно поморщился. Жалкое и грустное зрелище. Местные жители давно оставили агат. Двери прилегающих зданий распахнуты, окна выбиты. То ли мародера постарались, то ли сильный ветер порезвился, то ли космические пехотинцы маялись от скуки. А ведь когда-то на главной площади был сквер, пусть и небольшой совсем пятачок диаметром в 10 метров, но был. А теперь деревья засохли и почернели. Некогда высокая зеленая трава обратилась в прах. Чак задрал голову. С потолка выпуклой сферой свисает огромный светильник. Но и он, естественно, не работает. Цепочки маленьких дырочек перечеркнули прочное стекло от края до края. «Смотрите!» Неожиданно ожил общий канал связи. «Листовки?» «Отряд под землей. Молчать в тряпочку больше смысла нет, хотя и разрешения от командира тоже не было, но это ладно. Бывший сквер засыпан синими прямоугольниками». Чак машинально наклонился и поднял один из них. Да, так и есть, это листовки, даже хуже. Коварство метрополий границ не знает, это не просто агитационные листовки, а пропуск в почетный плен. Два поражения подряд не только отрезвили федеральное правительство и военных, но и заставили самым внимательным образом перечитать учебники по истории. Летописи старичка Мирома насчитывает более 7000 стандартных лет. За прошедшие века самым разным властям и режимам то и дело приходилось бороться с партизанами и усмирять бунтовщиков. Федеральным властям не пришлось ничего придумывать с нуля, лишь стряхнуть пыль с былого опыта и адаптировать его под современные реалии. Вот так на Dyson 2 появились эти самые синие куски пластика. И если солдат народной армии предъявит эту листовку пропуск в почетный плен, то он вполне может рассчитывать на амнистию. Иначе говоря, никакого преследования со стороны властей, тюрьмы и высылки. В самом тяжелом случае лишь подписка о невыезде с места постоянного проживания. Кусок синего пластика задрожал в руке. Чак стиснул зубы. Как же хочется, да жути хочется, заныкать этот пропуск в карман. Заныкать, пока кто-нибудь не заметил. Ведь это не просто пропуск в почетный плен и амнистия. Это же долгожданное освобождение от тягот войны. Как знать, может быть, в Вихране, в небольшом фермерском поселке на восточной стороне кратера Финдос, Пиана и Слура, почти жены, уже ждут от него по ребенку. А он даже не знает об этом. С началом войны связь с зоной пассивной обороны прервалась. Чак шмыгнул носом. Что самое обидное, у него намечаются две жены, а если они обе и в самом деле уже беременные, то еще и двое детей. А подобным над Дайзен-2 может похвастаться далеко не каждый мужчина. Для сравнения, лишь редкий сосланный с митрополии заключенный может похвастаться постоянной спутницей жизни. Соблазн! Соблазн! Превеликий Создатель, как же он велик! Но... Чак, с трудом, будто у него в руке граната без чеки, разжал пальцы. Кусок синего пластика спланировал обратно на убитую холодом траву. Нельзя так, нельзя. Обманывать самого себя просто глупо. Да он уже не верит в победу над Метрополией. Да, Дайзен-2 так и не обретет независимость, но... Чак перевел дух. У него еще остались гордость и благородство. Если у него будут дети, то как он сможет объяснить им свою трусость, свое предательство товарищей по оружию? Внимание!» Командирский голос Шныка помог прийти в себя. Чак медленно развернулся на месте. Взгляд невольно пробежался по остаткам первого батальона. Сердце тоскливо сжалось, как же мало их добралось до поселка. «Расслабляться не стоит», — между тем продолжил Шнык. С минуты на минуту здесь появятся космические пехотинцы. Нужны добровольцы для отвлекающего удара, чтобы остальные успели добраться до большого туннеля. На общем канале связи повисла тяжелая тишина. Чак вновь окинул взглядом солдат народной армии. Тяжелый переход по пустыне сродни естественному отбору. Пусть среди уцелевших хватает раненых, но они все же сумели дойти. В душе. Тугой и горячий узел свернулись противоречивые желания и страхи. Если отвлекающего отряда не будет, то шансы элементарно выжить разуму падут у всех. Тупо добежать до большого туннеля не получится. Мины — всего лишь часть проблемы. Не исключено, что выход просто взорван и завален. Сколько уйдет времени, чтобы разобрать его? Это так, но... Принять на себя удар космических пехотинцев — жуть, как не хочется. От волнения голова кругом. Да пропади оно все пропадом. Чак мысленно махнул рукой. Про него часто говорят, будто он фартовый. Как-никак, а две предыдущие военные кампании ему удалось пройти без единой царапины. Да и сейчас ни пуля, ни осколок, ни нурс, ни кассетная бомба так и не достали его. Я остаюсь. Чак медленно поднял в раз руку. Командир едва заметно кивнул в знак одобрения. «Что, больше никого нет?» Шнык даже не пытается скрыть в собственном голосе презрения «А почему ты сам не рвешься в бой?» — спросил чей-то незнакомый голос. Неподвижная фигуры солдат, лица скрыты за непроницаемыми забралами». Бесполезно. Чак поджал губы. Вместе они провели слишком мало времени, чтобы запомнить всех по именам и голосам. Да без проблем. Шнык тут же выступил вперед. Я остаюсь в прикрытии. А тот, кто спросил, пусть принимает командование на себя. Ну, ты где? Покажись. В ответ тишина. Вопрошавшие так и не рискнул выйти вперед. Чак злорадно усмехнулся. Неудивительно, остаться для прикрытия страшно, но взвалить на свои плечи ответственность за жизни нескольких десятков солдат еще страшнее. «Хорошо, я остаюсь», — вперед выступил один из солдат. «И я», — еще один поднял руку. В общей сложности четверо солдат вызвались прикрыть товарищей. Шнык тут же назначил Чага старшим, а сам повел остальных. Горько и страшно наблюдать, как вдали постепенно меркнут фонари и глохнут шаги. Шнык ушел. Если получится, то он сумеет пробить трубку в большой туннель. Обязательно сумеет, если только дать ему время. Хотя бы немного времени. А для этого Чагу с подчиненными придется разыграть перед космическими пехотинцами самую обычную акцию по беспокойству противника. «Для начала давайте познакомимся», — предложил Чак. Может, и смешно, но у добровольцев только сейчас представилась возможность узнать хотя бы имена и клички. Во время долгого перехода по Северному Плоскогорью строгий режим радиомолчания не позволял этого сделать. Да и на марше нет ни сил, ни желания трепать языком. «Рядовой биот» или «шип», — один из солдат поднял руку. «Рядовой Шрайт» или «Лист», — представился второй. Туек или «Торшер» — рядовой, — произнес третий. «Ордан» или «Карась» — тоже рядовой, — закончил четвертый. «Отлично», — Чак машинально кивнул. «Моя фамилия Раток? Рядовой или Непоседа? Какие будут предложения?» Чак выждал несколько секунд и продолжил. Будет лучше, если мы засядем на той же улице, по которой ушел отряд. Когда появится космический пехотинцы, открываем огонь. Респов я беру на себя. Чак выразительно хлопнул ладонью по стволу гвоздя. Когда противник начнет напирать или еще раньше из прохода выглядит шельма, делай ноги. На ближайшем удобном перекрестке тормозим и вновь стреляем. Вопросы уточнения будут? Ни вопросов, ни уточнений не последовало. Да и что спрашивать? Чак предложил стандартную тактику отступления от наседающего противника. Именно с нее начинают обучение новобранцев в стратегическом резерве. И ее же в первую очередь оттачивать до полнейшего автоматизма. Однако вместо вопроса или уточнения рядовой биот отошел на пару шагов в сторону, нагнулся и подхватил с земли синюю листовку пропуск. — Вот что нам понадобится. Рядовой махнул куском синего пластика. — Какой смысл воевать? Сдаваться надо. Третьей зоны больше нет. Весна не успеет закончиться, как и все прочие подземные крепости федералы взорвут к чертовой матери. Вся эта независимость — чушь собачья. Нам, простым смертным, от нее никакого проку. Проблемы одни. Кто хочет жить? Шип поднял листовку. Чак скривился. Вот оно как, на самом деле. — Не надо, шип. Чак поднял руку. — Не позорься, брось эту гадость. — Но уж нет. Шип отпрыгнул назад. Еще миг, и вот в его руках автомат. Черный ствол уставился на Чага. Будто и этого мало, остальные трое тоже подняли оружие на изготовку. Страх электрическим разрядом проскочил по телу. Чак замер на месте. Следом нахлынуло понимание, очень горькое понимание. Прикрывать основной отряд остались не самые стойкие и храбрые, а самые трусливые. Эти четверо больше не хотят воевать. Так или иначе, синие куски пластика, пропуски в почетный плен, окончательно надоломали их. Эти четверо остались, чтобы прекратить сопротивление. «Трусы!» Чак развел руки в стороны. В одно единственное слово ему удалось вложить в вагон презрения и накинуть сверху немаленькую такую тележку брезгливости. — Ты это... — автомат в руках торшера неуверенно дернулся. — Не дури. Это с нами давай. Жизнь того у каждого одна. Не стоит просаживать ее ради пустых идей. Тебе что лично даст эта независимость? Чак тяжело задышал. Тело тут же обдало холодом. Четыре черных дула смотрят на него. Четыре нервных пальца дрожат на спусковых крючках. Не стоит питать иллюзий, Одной единственной пули хватит, чтобы отправить его навстречу с великим создателем. А то и хуже. Обречь на мучительную смерть от проникающего ранения в брюшную полость. Но... Еще никогда в него не целились товарищи по оружию. Обида и злость тугим смерчем свернулись в груди чага и выплеснулись наружу. «Что? Так и пристрелите меня, храбрецы!» Едкий сарказм, такой неуместный под прицелом четырех автоматов, сорвался с языка. «Заодно обречете на гибель еще несколько десятков человек?» «Ого!» — про себя чаг улыбнулся. Один из солдат все же опустил автомат. — Значит, все не так уж и плохо. Тут главное самому не схватиться за гвоздь. — Если вы так жаждете спасти собственной жалкие задницы, то убирайтесь к чертовой матери. Идите! Чак махнул рукой в сторону входа в поселок Агат. — Только знайте, метрополия в покое вас не оставит. Вы только что вступили на скользкую тропинку тросости и предательства. Вы спасете свои жалкие жизни. Однако потеряйте. Честь и достоинство. В глазах родных и близких вы превратитесь в эмигрантов третьей категории. Вас точно так же будут презирать. А я... Чак ткнул себя пальцем в грудь. Останусь здесь и прикрою отряд. Все равно останусь, даже если пули респов разорвут меня на куски. Погибну, но приказ выполню и присягу не нарушу. На всякий случай Чак снова развел руки в стороны. Смачно вышло, будто зажигательную речь на митинге толкнул или драматическую роль в театральном представлении сыграл. Однако подействовало. Эти четверо уже не так уверены в своем решении сдаться в почетный плен. «Тебе проще, непоседа!» презрительно бросил шип. «Ты фартовый! Сколько уже воюешь и ни одной царапины!» Чак мысленно взвыл нечеловеческим голосом и пробежался по стенам и потолку. Как же трудно спорить с дураком. «Фартовость не дар, а проклятие», — сдержанно ответил Чак. «Вы даже не представляете, как тяжело постоянно терять тех, с кем успел подружиться, с кем успел съесть пуд соли, с кем довелось вместе лезть под пули респов и космических пехотинцев. Я воюю без выходных. У меня ни разу не было возможности отдохнуть, хотя бы в госпитале». «Неудивительно, — заметил Шип. — На тебе не просто Борг, как у меня, а гораздо более крутая штука. Че в таком не воевать?» Чак медленно перевел дух. «Только не ругаться, только не ругаться. Так уж устроены люди, что готовы спорить до последнего. Но претензию рядового Беота можно понять. Вместе с зависимостью от метрополии Дайзен-2 избавился от всех ограничений». Другое дело, что у маленькой колонии нет необходимого научного и производственного потенциала, чтобы наладить выпуск электромагнитного оружия, бронескафандров, вирт для космических кораблей и прочей высокотехнологичной и наукоемкой продукции. Единственное, что получилось – пустить в дело трофеи. На полях сражений первых двух военных компаний с первым крейсерским флотом И с первым ударным удалось собрать множество трофеев. Так на вооружении Народной Армии появились электромагнитное ружья «Гвоздь» и более продвинутые армейские «Борги». В последних, вовсю использованы детали из трофейных бронескафандров космических пехотинцев. Другое дело, что переделок очень мало. Лишь избранные солдаты Народной Армии получили их. На свою беду Чак оказался таким избранным. Шип. — Много ли ты знаешь счастливчиков, которых уберегли эти более продвинутые борги? — спросил Чак. Шип не ответил и слегка склонил голову. — Можно легко догадаться, что непрозрачное забрало герметичного шлема, укрыло его жутко недовольное лицо. «Вот — Вот-вот, — продолжил Чак. — от того, что у меня более крутой броник, меня чаще тебя посылают в пекло. Вот и сейчас я оказался здесь. Второй крутой броник остался на плечах шныка. Как ты знаешь, — Чаг демонстративно усмехнулся, — желающих сменить его на должности командира недобитого отряда так и не нашлось. Рядовой биот нервничает. Автомат дрожит в его руках. — Заткнись! — зло прошипел шипото Остальные солдаты чувствуют себя не лучше, но, как говорится, у Чага окончательно сорвало крышу. «Давай, стреляй!» — чак шагнул навстречу. «Тем самым ты докажешь, что вся моя фортовость чушь собачья. Только потом как ты с этим жить будешь, я тебе в кошмарных снах являться буду». Ситуация повисла на очень тонком волоске. Автомат шипа уперся Чагу в живот, а палец между тем все дрожит и дрожит на спусковом крючке. Достаточно всего одной пули, чтобы чак остался на этой площади навсегда. Все, хватит. Торшер, рядовой туик, вклинился между ними. Последнее дело убивать друг друга. Однако подействовало. Шип опустил автомат. Разойдемся мирно, предложил Торшер. Мы отвлечем космических пехотинцев. Заявим, будто мы специально сбежали, чтобы... Торшер на миг замялся. Чтобы прекратить сопротивление. Да поможет великий создатель, да обратит он внимание свое. Оно прокатит. «Дурацкий план», — заметил Чак. «Вас расколют». «Конечно, расколят, тут же согласился Торшер. «Зато у тебя и у остальных будет время уйти». Чак стрельнул глазами по уже бывшим товарищам по оружию. В какой-то степени ему удалось одержать маленькую моральную победу. Он сам так и не присоединился к дезертирам, но заставил их себя уважать. «Одно плохо». Радости от такой победы? Никакой? Торшер, дело говорит. Шип забросил автомат на плечо. Разойдемся мирно. Если тебе, не непоседа, так хочется сдохнуть, не за хвост собачий, то пусть так оно и будет. А я хочу жить. Шип развернулся и уверенно, либо специально, громко, топая, зашагал в сторону выхода из брошенного поселка Агат. Еще двое тут же повернули следом за ним. «Держи!» — Торшер протянул Чагу два кислородных патрона. «Тебе они пригодятся!» Чак молча принял кислородные патроны. Рядовой туик производит впечатление самого вменяемого. А вдруг... «Даже не надейся!» — Торшер выставил перед собой растопыренную ладонь. «Я не передумаю. Меня призвали в армию по приказу» моим мнением никто из начальства не соизволил поинтересоваться а к позору мне не привыкать торшер чуть склонил голову мой отец и так эмигрант третий категории удачи тебе торшер развернулся и торопливо зашагал вслед за остальными дезертирами чак машинально скинул оба кислородных патронов в свободный карман разгрузки Злость так и подмывает крикнуть вслед этой четверки, чтобы они на мины напоролись. И еще хороший вариант, если космические пехотинцы без всякого разбора просто пристрелят их возле бетонной трубы, что ведет в поселок Агат. Хочется, но не получается. Совесть не позволяет. Легко разыгрывать благородного воина перед павшими духом. Чак повернул голову. Чуть в стороне валяется сразу четыре пластиковых куска синего цвета. И это при том, что самому жуть как хочется подхватить этот долбаный пропуск в почетный плен и рвануть за уходящей четверкой. Вместо этого Чак развернулся и поплелся в противоположную сторону. Возле крайнего дома Чак плюхнулся на темный асфальт. Рядом брекнулся тяжелый гвоздь. И на кой черт, спрашивается он до сих пор, не выбросил эту дуру еще там, в пустыне. В голове бардак. Будто через нее одновременно пронеслись бешеные ураганы и всемирный потоп. Правая рука машинально вырубила фонари на лбу и плечах. Чага тут же обступила непроглядная тьма. Стыдно признаться даже самому себе, но он чувствует себя дураком. Эдакий набитый прелой соломой дурак. Может, Чак поднял голову, еще не поздно? Там в убитом скверике этих самых пропусков целая куча? Чак было нервно дернулся, но вновь прислонился к стене. Раз решение принято, то нужно держаться его до конца. До конца, чего бы это ни стоило. Непроглядная тьма вокруг него очень даже соответствует мыслям в голове. Чак тяжело вздохнул. Только сейчас до него дошло еще одно грустное подозрение. Не все солдаты народной армии либо умерли от ран, либо отстали по дороге в поселок Агат. Один создатель ведает, сколько их на самом деле предпочло остаться лежать в снегу в ожидании яркого дня, чтобы потом прекратить сопротивление. По сути, это то же самое дезертирство. Чаг сам несколько раз замечал, как некоторые солдаты прячут в карманах эти самые синие листовки. Так сказать, на всякий случай. Усталость и безнадега сморили Чага. Как говорят в подобных случаях, сон подкрался незаметно. Да и как его заметить, когда у Чага накопился колоссальный опыт жизни в Борге? Для него, как для опытного солдата-ветерана, уснуть в боевом костюме прямо на каменном полу — это такой пустяк. «Что? Где?» Глаза резко распахнулись сами собой. Чак принялся судорожно озираться по сторонам. Вокруг, как и прежде, чернильная темнота, хоть глаза выкалывались за ненадобностью. Темнота и тишина. Лишь где-то далеко капает вода и устало воет ветер. Это, наверное, снаружи. Память очень вовремя подсказала Чагу, где он и как здесь очутился. Получается, он уснул прямо на боевом посту. Но обошлось, а сколько он проспал? На внутренней стороне левого запястья под защитным клапаном небольшие электронные часы. Чак нахмурился. Получается, он проспал часов пять, если не все шесть, и никто его не потревожил. То ли космические пехотинцы поверили дезертирам, то ли противник так и не полез в глубины поселка Агат. Правая рука нашарила в темноте гвоздь. Чак с кряхтением поднялся на ноги. В любом случае нужно уходить. В народине не зря говорят, что утро вечером мудренее. Долгий сон, а для солдата на поле боя 5-6 часов это и в самом деле долгий сон, унял кавардак в голове и помог вновь поверить в себя. Некогда острое желание подхватить синий кусок пластика и прекратить сопротивление отпустило. Четырем дезертирам не осталось иного чувства, кроме омерзения. Им теперь придется с этим жить. Долго. Ремень гвоздя привычно оттянул плечо. Чак осторожно тронулся с места. Впереди его ждет долгая дорога по пустым заброшенным подземельям. Но печалит едва ли не пугает другое. Он впервые остался один. До этого момента, какой бы кровавой ни была заварушка, рядом с ним всегда находился надежный друг и отличный командир. Где сейчас, Шнык? Удалось ли ему довести остатки разгромленного батальона до своих? Кто его знает? С некоторых пор даже подземелья родной планеты перестали быть безопасными на все сто. Какой смысл толкаться в темноте? Яркий свет трех фонарей светил улицу. Двери и окна домов На потолке темной полоски светильников. Вот, совсем другое дело. Чак гораздо более уверенно зашагал вдаль по туннелю. Если за 6 часов сна его так никто не нашел и не пристрелил, то сейчас можно уйти с гордо поднятой головой. Даже круче. С комфортом. Не прошло и пяти минут, как безымянная улица заброшенного поселка Агат осталась за спиной. Чак пересек небольшой перекресток, и углубился в туннель следующей улицы.